Глава двадцать третья Детки, конфетки Двадцать второе августа, среда В моем мире воцарился блаженный покой Я даже проснулась утром и поймала эту мысль первой Кузи сегодня не был прогнан противной мухой Поэтому похрапывал рядом, раскинув руки звездой Разлепив глаза, налюбовавшись им вдоволь Я додумала пойманную мысль и улыбнулась Как хорошо! Как же, о господи, хорошо, когда все в порядке! И как хрупко! Аккуратно, чтобы не потревожить Кузю, я встала и пошла на кухню. Машинельно приготовила чашки, налила воду в турку и поставила её на огонь. С пакетом кофе в руке зависла над плитой. Всё как всегда. Кроме звонка в дверь. У меня даже сердце ёкнуло. Я ещё помнила, чем оборачиваются звонки в дверь ранним утром. Поколебавшись пару секунд, всё же пошла открывать. Не припрётся же тётка снова, когда её так красиво выгнали? И правда, за дверью оказалось двое мальчишек. Я сразу и не врубилась, а потом подняла брови с вопросом. «А вы что тут делаете в такую рань?» Два вихрастых брата-акробата стояли, взявшись за руки, и смотрели одинаково из-под лобья. За плечами рюкзаки в глазах страх. «Я нашел твой адрес у папы в записной книжке», — сказал старший Димка. «И мы приехали...» «Отлично!» — восхитилась я. «А папа знает, что вы здесь?» «Папа ушел в магазин и не вернулся», — просто ответил мальчик. «Когда?» «В пятницу». Блин, только и смогла произнести я. А в коридор выпал сонный, разбуженный Кузя в трусах и, зевнув, спросил. «Гости?» «Ага, голодать кости», — буркнула я и втащила обоих пацанов в квартиру. Кузя наморщил лоб, разглядывая гостей и потряс головой. «Я пошел в душ. Кофе ты сделаешь или я?» «Я уже почти. Мальчики, разбывайтесь и на кухню». «Нет такого слова «разбывайтесь».» Заметил Димка, елозя одной ногой о другую, чтобы скинуть кроссовок. Я шумно вздохнула. Какие все грамотные стали, просто ужас. У меня всегда пятёрки по русскому, с некой долей гордости заявил он. И у меня, и у меня будут, проныл младший. Будут, если будешь хорошо учиться, наставительно сказал Димка. На кухню, напомнила я повысив тон. Молча, я ещё не проснулась. Они послушались. Я старательно пыталась сообразить, папа ушёл за хлебушком в пятницу, сегодня среда. Это получается, парни одни уже 5 дней, ни фига себе. Что стукнуло в голову моему родителю? О чём он себя думает? Если ещё жив, конечно. Ох, нет, нет. Я уже пережила это с Женькой, когда меня приглашали в Морк на опознание. С папой я этого не переживу. Не то, чтобы дочерняя любовь во мне заговорила, но, блин, это же ужасно. Мальчишки Димка и, как я выяснила, Денис Сидели за столом мы, сосредоточенно уплетали остатки блинов, запивая их молоком. Кузя вошёл уже одетый, принял чашку кофе и спросил тихо: "Это кто?" "Мои братья по отцу", так же тихо ответила я. "Мне нужно знать, почему они здесь. Боже, какой ты классный кузенька. Похоже, папа пропал без вести. Он ушёл в пятницу в магазин и не вернулся. Мальчики были дома одни. А потом у нас кончились макароны", вздохнул Димка. "И яйца. Вот, пожалуйста." «Твой отец, он раньше так уходил?» «Кузя, я не видела с ним много лет», — с возмущением ответила я. «Откуда я знаю?» «Спокойно, мать, не кипиши». Он притянул меня к себе и поцеловал горькими от кофе губами. «Сегодня бери от Гула и ищи отца. О, подключи Мируся, у тебя же есть его телефон». «Что Мирусь делает?» Я покачала головой, прислонившись к его плечу. «Во всяком случае, у него больше возможностей, чем у тебя. Значит так». Съездила к квартиру, где они живут, поищи, куда отец смог пойти. А я тебя отмажу на работе. Договорились. Кузя выпил кофе и ушёл на метро, а я присела напротив братишек. Они были так похожи, что казались фотографиями одного ребёнка в разном возрасте. Димку срочно нужно стричь, а вот Денису вихрушки очень идут. Они делают его похожим на маленького ангелочка, только крылышек не хватает. Смотрят оба искоса. Конечно, мать ушла, отец ушёл. Вообще непонятно, что с ними делать. Не могу же я. Соцслужбы должны были помочь отцу, но явно ничего не сделали. А вдруг он сбежал от детей? Однажды уже сделал это, а теперь второй раз. Нет, не буду так думать. Буду считать, что папа, как и Женька, оказался в больнице, что он жив. "Да еле?" спросила я у мальчиков. Все синхронно кивнули, как близнецы. "Тогда поехали к вам домой". "Зачем?" Димка прищурился. "Затем надо взять фотографию папы и отнести в милицию". Человек просто так не пропадает. Думаешь, его похитили? В голосе мальчика прозвучал ужас, и я махнула на него рукой. Не говори глупостей, зачем кому-то похищать папу? Может быть, ему стало плохо на улице и его отвезли в больницу. Лажа, Юлька, ты говоришь детям лажу. Ни фига ему не стало плохо. Хотя нельзя исключать такую возможность. Ну, окончательно я всё смогу прояснить только на квартире. Всё, не будем терять время. Заберём кое-какие вещи и документы. Дима, ты знаешь, где что лежит дома? Вещи, да, документы, паспорт, что ли? У нас нет паспорта, а папин всегда с ним. Ладно, на месте разберёмся, поехали. Примерно через час мы уже входили в квартиру. Димка открыл дверь ключом и кивнул в сторону большой комнаты. Там папины вещи, наверное, документы где-то там. Уфти, ответила я ему, входя в комнату. Ко второму пришествию мы точно что-нибудь найдём. Пацан пожал плечами. Посмотри в ящиках секции. Отличная идея, похвалила я его и направилась к старой ещё советской секции, если не ошибаюсь, производства коммунистической Югославии. Секция снисходительно озирала на бардак в комнате с стеклянными витринами сомнительной чистоты. Один ящик был забит счетами и гарантийными талонами, второй носками, свёрнутыми в неаккуратные комки, в третьем я нашла папки. На верхней красовалась надпись: Важное. Важными оказались именно свидетельство о рождении мальчика, свидетельство о разводе с мамой и договор о съёме квартиры. Папиных документов там не нашлось. Ну ладно, паспорт его надо носить с собой. А военный билет, трудовая книжка, свидетельство о рождении и диплом, где это всё? Или это неважное? Ладно, пахнет всё очень и очень плохо. Вещи валяются везде в полном беспорядке, грязные тарелки на столе в примежку с тряпками, газетами, карманными книжками. Везде пыль, грязные следы на полу. И если бы я уже не видела точно такой же бардак на кухне, то подумала бы, что кто-то обыскивал комнату. Но нет. Думаю, никому папа не нужен даром, чтобы вламываться и похищать его. «Дима, мне нужна папина фотография». Мальчик пробрался через завалы и полез в нижний комод секции. Оттуда был извлечен большой альбом. Димка перевернул несколько страниц, между которыми лежали карточки, и протянул мне фото. Обнявшись, на нём стояли папа в костюме и Наташа, его вторая жена, в летнем платье и с сумочкой. Довольно чёткий снимок должен пригодиться. Фото вместе с документами мальчиков и свидетельством о браке я положила в сумку, потом сказала: "Собирайте вещи: штаны, рубашки, свитера, не забудьте про трусы и носки, и куртки тоже". А сумку школьную? Как-то обречённо спросил Дима, снова набычившись. Я махнул рукой: "Бери, если есть, лишней не будет". В машине мальчишки странно молчали. Впрочем, я почти не обращала на них внимания, и я позвонила Мирусю. Он отозвался через несколько гудков. «Глинская, Кузя мне уже сказал, что у тебя пять сдец». «Мягко говоря, ага. Давай я к тебе заеду, а? По телефону не объяснишь». «Давай, мать, жду. Адрес скину эсэмэской. Пропуск закажу». «На строе. Пацаны с тобой? А куда я их дену?» «Ладно, привози», — фыркнул Мирусь и отключился. Через десяток секунд от него пришла СМС-ка с адресом, и я вбила его в навигатор. Димка спросил с заднего сидения. «А куда мы едем?» «К одному моему другу, который поможет найти вашего папу», — ответила я и завела мотор. Мирусь не опанул. Нам выдали пропуска и даже проводили на второй этаж к кабинету номер 23. Открыв дверь, я сразу увидела друга и бывшего одноклассника, который что-то быстро печатал на компьютере. Подняв взгляд, Мирусь обрадовался. «Глинская, заходи, не жмись! Пацаны, вы там садитесь, порисуйте!» Да, у дяди Коли много маркеров. Колян, дай детям маркеры, не жмотничай. Колян, высокий усатый мужчина в свитере с оленем, неохотно поделился с братишками бумага и фломастерами, а я присела на стол напротив Мируся. В общем, вот такая история. Ага, наслышана о явлении Христов народу, кивнул он. На квартире была, была, ничего не нашла. Меня терзают смутные сомнения. Ушёл ли он за хлебушком и вернётся через 20 лет, потому что попал в аварию и лежит в цим низее в коме? Или просто ушёл, потому что пошло оно всё нафиг. Пиши заявление, будем работать. Прости, я просто не могу через это проходить ещё раз, покаялась я, взяв протянутую ручку. Пиши, Глинская, найдём мы твоего папку, ободряюще улыбнулся Мирусь. Фотки есть? Вот, я выложила на стол снимок. Это его жена, она ушла несколько лет назад. С тех пор папа, ну, ему трудно. Мирусь помотал головой, но ничего не сказал, забрал снимок и подсунул мне бумагу. «Пиши». Я написала, с подсказками, потому что все никак не могла сформулировать, что мне надо. «Найдите папу, точно не прокатит, как заявление». Мирусь диктовал, я записывала, скрипящая ручка и злилась. На ручку, на папу, на себя. Вроде бы все наладилось, и на тебе, пожалуйста. «А что с пацанами будешь делать? Соцработника вызвать?» «Мирусь, ты чего, сдурел, да?» Я оглянулась на мальчишек, которые спорили с коляном, как надо рисовать пистолет. Не, ну мало ли? Всё-таки родственненькие, не чужие люди, пробормотала я. Смотри сама. Да что-нибудь придумаю, вздохнула я. Короче, мой номер у тебя есть, если найдёшь, звони. Договорились, держи пропуска. Когда мы с мальчиками вышли на улицу, Димка спросил, не глядя на меня: "Теперь ты нас отвезёшь в аптеку? Куда?" Что за ерунда, спросила я удивлённо. Пацан помялся, посмотрел на братишку, который молчал на доггубы, потом сказал неохотно. Папа нас тоже туда хотел отвезти несколько раз. Ну, мы не слушались и вообще, Дениска в комнате не убирал. Я прикрыла глаза. Господи, за что мне всё это? Мамаша кукуша, папаша кукуш. И только Юле больше всех надо, ага. Я вас отвезу домой, ко мне домой. Открыла им заднюю дверцу машины, сказала внушительно, пока они усаживались и возились с ремнями. Убирать комнату будете без вопросов и никаких раскиданных вещей, пока не найдут папу пожить у меня, а там посмотрим, что и в школу придётся ходить. Слегка взгрустнул Димка, один с протянул. А я хочу уходить в садик. Дурак, ничего там нет интересного. Сам дурак, мне надоело дома сидеть. Тихо, пойдёте и в школу, и в садик как-нибудь, пробормотала я, садясь за руль. Ума не приложу, что я буду с ними двоими делать.